Часть первая. Глава шестая. Марина. Похоже, я влипла в очередную историю. Кто же знал, что Кравцов женат? Те пару раз, когда мы виделись, на его безымянном пальце не было кольца. Он прекрасно сыграл роль холостого подонка, который развелся сколько-то там лет назад. Ко мне закралось подозрение что букет из 99 роз был предназначен не для мамы, а для жены, в качестве извинения после ночной гулянки. Но это тоже меня не касается. Можно подумать, что я раскатывала губу на серьезные отношения. Было и было, что с того. Ясно одно, Ромка будет задавать вопросы, потому что врать я почти не умею. Тетя Марин, смотрите!» — теребит меня за рукав Юля. Я не успеваю среагировать, как девочка тут же бежит вперед и перепрыгивает огроменную лужу, задев край пятками, и тем самым обрызгав свои штаны. Когда Юля оглядывается на меня, показываю ей большой палец, мол, умница, хороший трюк. А сама думаю, пожалуй, это самая меньшая из проблем. Смотрю на дисплей и понимаю, что конкретно опоздала на работу. Это я, конечно, зря. Сейчас предпраздничные дни, активный набег покупателей, а я иду за ручку с Юлей и меряю с ней пятками лужи. На удивление, солнце тоже вылезло погреть мою и без того взмокшую спину в пальто. Моя шапка-ушанка уже не по погоде, зато весенние сапоги в самый раз. Пока иду и пялюсь на мокрый асфальт, замечаю, что у Юли отклеился нос у левого кроссовка. Это означает, что ее нога теперь промокла после таких прыжков. Разве что не слышно хлюпанье внутри кроссовка из-за проезжающих мимо машин. Ногам холодно. Начинаю беспокоиться о девочке, лишь бы та не заболела. «Не-а!» качает головой Юля. «Обманывает ведь!» «Ну ладно. К счастью, от моего цветочного недалеко есть детский магазин одежды». Можно купить Юле носки на замену мокрым. Заходим в салон. Бросаю рюкзак за стойку и начинаю заниматься своими привычными делами. Включаю свет, проверяю цветы, собираюсь идти краситься. Юля тем временем гуляет по салону и рассматривает содержимое полок. — А кактусы настоящие? — интересуется она. — Конечно! — кричу ей из служебной комнаты. Эти куколки из ткани сделаны? Да. Можно посмотреть открытки? Только аккуратно. Цветам в холодильнике хорошо? Хорошо. И так продолжается до тех пор, пока я не заканчиваю с макияжем и не появляюсь за стойкой. Предлагаю Юле посмотреть мультики, но она отказывается и всюду следует за мной. Я делать букет, и она здесь. Я поливать цветы, и Юля поливать цветы. Я обслуживать покупателя. И тут Юля вставляет свои пять копеек. Типа, дяденька, а вы знаете, что не все девушки любят розы? Слава богу, мужчина понимающий. Скорее всего, уже чей-то дедушка. Поэтому он поворачивается к Юле и улыбается ей во весь рот. Да, какие же цветы нравятся тебе? Спрашивает он. Мой папа дарит мне герберы. «А мама любила композиции с астрами и гипсофилой», — отвечает Юля. «Почему же любила? Они что же, ей разонравились?» Посмеивается мужчина и играючи подмигивает мне. Я закусываю губу и опускаю глаза, пытаясь надежно их спрятать, потому что никак нельзя объяснить незнакомцу, что я не Юлина мама и что ее мама умерла. Мне не уберечь девочку от этого». С вас полторы тысячи, перехожу к оплате. Хорошо, можно картой? Мужчина оплачивает букет, берет его, благодарит меня за покупку и, прощаясь, уходит. Я осторожно посматриваю на Юлю, как она. А она вроде ничего, уже рассматривает корзиночки для букетов. Мне иногда кажется, что я отвернусь на секунду, затем повернусь обратно, и букет будет готов. Юля такая активная и быстрая, что я за ней не успеваю. Пока делаю очередной заказ, заставляю сесть ее на диванчик, лишь бы только она угомонилась. «Интересно, что мне подарит Кирилл на 8 марта?» произносит Юля. «Кто такой Кирилл?» «Мой парень». «Я еле сдерживаюсь, чтобы не засмеяться, ведь она серьезна». Даже у семилетней девочки свой собственный парень имеется, не то что у меня. Ромку тоже в младшей школе всюду преследовали девчонки, у него как минимум было пять невест. И каждый мы с сыном делали по Валентинке, каждый покупали шоколадку и подарок на день рождения. от чего то в то время это было важно, как сейчас важно для Юли. Девочка задумчиво сидит и загибает маленькие пальчики в бесшумном счете. Я на свой страх и риск спрашиваю, что же она делает. «Кирилл мне дарил шоколадку, самодельную открытку, но это так, несерьезно, воздушный шарик, который лопнул в тот же день, тетрадку для рисования, наушники...» «Ничего себе! Похоже, ты ему очень нравишься!» — улыбаюсь я. «Мы поженимся, когда мне будет 25 лет», — заявляет Юля. «Почему именно в 25?» «Папа говорит, что нужно окончить школу, институт, устроиться на работу и проработать там несколько лет, чтобы был шантаж». «Морщу лицо и внимательно смотрю на девочку». «Может быть, стаж?» «Да, точно, стаж. Все время забываю это слово», — смеется девочка. Значит, стаж — это когда долго работаешь, а шантаж — это когда папа обещает купить мне мороженое, если получу пятерку. Снова сдерживаю смешок. Рановато маленькой девочке рассуждать про замужество и про стаж. Видно, что Марк настороженно относится ко всем прилетающим в него вопросам от дочери. Он разговаривает с ней по-взрослому, иначе как бы семилетний ребенок так легко объяснил, что такое шантаж? Доброе утро. Мой телефон сигналит о новом сообщении. От Сережи. Хочу я этого или нет, но сердце подпрыгивает. Даже не знаю, от чего больше. От неожиданности или страха. Зачем он пишет? У него есть жена, падчерица. На кой я ему сдалась? Долго думаю, стоит ли отвечать. А если и стоит, то что ответить? Благо, в цветочный салон заходит еще один покупатель, моложе предыдущего. Такой весь на стиле, в модном галстуке и легких ботинках, в солнечных очках. Просят 10 одинаковых букетов. Наверняка какой-нибудь начальник, который решил порадовать своих коллег перед праздником. Юля и его не оставляет без внимания. «У вас сзади штаны грязные, внизу» мужчина оглядывается на указанное место и замечает брызги от луш на штанине однако выпрямляется и поправляет очки на лбу как будто ничего не видел спасибо девочка все таки кидает он юля говорит таким тоном что хочется надавать ему букетом по лицу тоже мне мачо нашелся но увы бить клиентов цветами не имею права, поэтому разделываюсь с букетами И вручаю их мажору. К слову, в мою сторону благодарности не прилетает. Сверлю спину мужчины мрачным взглядом напоследок. Зато Юля снова в хорошем расположении духа. Она так быстро отходит и отпускает ситуацию, что неплохо бы поучиться у нее этому умению. Девочка не носит в себя обиду и плохие эмоции, а на то и дело переключается на что-то другое. Например, Вот за окном снова показалось солнышко. Или подружка написала, что сегодня вечером придет к ней в гости. Позвонил папа и поинтересовался о ее делах. Всякий раз, когда Марк звонит или пишет Юле, она буквально расцветает. Без сомнений, дочь любит своего отца. Кстати, папа говорил, что вы очень красивая. Ошарашивает меня Юля. Это зачем? Останавливаю себя, прикусив язык. Сдержанно выговариваю. Спасибо. Ну, сказал и сказал, с кем не бывает. Только зачем он сказал это своей дочери? Болтушка может приплести к этому что угодно. Поэтому я решаю, что ничего такого Марк про меня не говорил. И это Юля просто захотела сделать мне приятно. Будем играть в молчанку, детка. Кравцов атакует мой телефон этой своей деткой. Что у него на уме? Если не наигрался в меня одну ночь, значит, предполагается вторая? Наверное, думает, что я попалась в его сети и теперь никуда не денусь. Как бы не так. Решаю дать ему отворот-поворот при первом же удобном случае. Нужно прояснить ситуацию и сообщить, что я в курсе его брачных отношений. Мне бы ни за что не хотелось потом беседовать с его женой, Или выглядеть идиоткой в глазах Полины, а затем еще раз ссориться с Ромкой. В общем, клубок потихоньку наматывается. И чем дальше он наматывается, тем потом дольше мне его распутывать. Нужно поговорить. Набираю сообщение и отправляю кравцову. Знаю, это введет его в ступор и заставит напрячь голову. А иначе никак. Ни за что нельзя обойтись без всяких женских штучек даже если они меня порядком саму выбешивают.